Голова пятая. Кто такой этот Шелли? Благо за утренним воем Оревуна и ударами бубна наступила долгожданная тишина. Я натянула одеяло на голову, прячась от яркого солнечного света. Разбойник решил повеселиться и принялся с усердием откапывать меня. Пришлось выбрать солнце, зато Евражко угомонился. «Не понимаю», – спросонья протянула Хелена. «Ладно, Гернер, тот хоть по дочери Кутха с ума сходил, но Дерри...» «Ты о чем? «Слышала, как он вчера желал тебе спокойной ночи. Идеальных не учат, что подслушивать нехорошо. Значит, когда я вернулась, Хелена не спала. И как же ей хватило терпения не высказать мне всё вчера?» «Надо больно», — фыркнула соседка. «Ты бы лучше двери закрывать научилась». «Не начинай, Дерри просто друг», — сказала я и вспомнила его вчерашнее признание. «Но не то, что было возле двери, а то, когда мы возвращались в академию. Вчера в закусочной, куда он нас пригласил, произошла драка. Ему было из-за этого неудобно, и всё», — оправдывалась я. Не хотелось, чтобы Хелена надумала того, чего нет. «Тогда Шелли не друг? Ты бредишь?» — повернулась я к соседке. «Нет». Спасибо твоему зверю, он всех разбудил. Не разбойник, а будильник». «Согласна», — замолчала Хелена, а потом снова спросила. «Так кто такой Шелли?» «Шелли? Не знаю, а что?» «Ты всю ночь бубнила и повторяла «Шелли, Шелли!» «Нашла очередного ухажера?» «Нет у меня никакого очередного», — отмахнулась я. «Тайная любовь с восьмого острова?» — не отставала Хелена. Не знаю никакого Шелли, и нет никакой тайной любви. Щавель кисленький, отстань, а? Так бы ты мне и призналась. Не верю. Хелена лежала на животе, подперев руками голову, и покачивала ногами. Имя, конечно, не редкое. В академии явно найдется парочка Шелли. Может, облегчишь поиски? Может, расскажешь про себя и Крома? Ответила я вопросом на вопрос. Я же вижу, вас тянет друг другу. Я идеальная, не забывай, подмигнула Хелена и, отвернувшись, опустила голову на подушку. Между нами ничего не было и быть не может. С разговорами было покончено, теперь каждый мог спокойно проспать ещё несколько часов. И всё-таки интересно, кто такой Шелли? Имя явно крутилось на языке. Ты вернулась, прошептал мужской голос в районе затылка. Шелли? Обернулась я к нему. «Представляешь, я всю ночь бубнила и повторяла твоё имя». Хелена, соседка по комнате, всё допытывалась, кто ты, а я... Я не могла вспомнить. «Ты каждый раз так возмущаешься», — тепло улыбнулся Шелли. «Но почему? Это так несправедливо? Если бы я помнила, то точно разобралась бы, что это за место и почему ты здесь». «Не грусти», — взял меня за руку Шелли. «Давай наслаждаться отведённым временем, ведь скоро ты проснёшься». «А ты так о себе ничего и не вспомнил?» «Нет», — ответил он, ведя меня по хрустящим стеблям. «Зато я уверен, ты ты водник». «Из-за цвета волос и глаз?» — повеселел Шелли. «Да, только у водников такой оттенок». «Проверить все равно не сможем. Дар здесь не работает», — пожал плечами Шелли. «Вот сейчас и проверим». Загадочно улыбнулась я и сразу потянулась за эфиром. Нас окружило едва уловимое свечение, но кроме того, что оно выглядело красиво, ничего не происходило. «Вот видишь, у тебя хоть что-то выходит», — дотронулся до свечения Шелли. «Или мой дар очень слаб, или я и в самом деле мёртв». «Или перед тобой, дочь Кутха», — подмигнула я Шелли и пустилась вперёд. «Мне не верилось в худшее, и я не давала верить ему». «Кто?» — донеслось в догонку. «Дочь Кутха!» «Догони и повторю!» — кричала я набегу. Однако Шелли настиг меня чересчур быстро. «Набегалась?» «Ага, набегаешь с тобой!» Опустилась я на землю, переводя дыхание. «Дочь Кутха!» — задумчиво произнёс Шелли. «Такое чувство...» «Ты что-то начинаешь вспоминать?» — заёрзала я. «Посиди спокойно!» — тепло улыбнулся мужчина.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 и колесо к повтору наклонится. Она исполнит долг перед Творцом с покорностью. Тогда вернется Кутх, чтобы повстречаться с дочерью. Внимательно посмотрел он на меня. До этого Шелли был лишь ночным гостем, вторгшимся в мои сны. Было весело носиться с ним по полю, болтать ни о чем. Однако сейчас, после его признания, до меня начало доходить. Это все-таки ненормально. В этих ночных перемещениях явно есть какой-то подвох. «Нормально у тебя всё с памятью». «Я не помню себя, а не общие познания», — напомнил Шелли. «Отец ещё не явился?» «Нет». «Ты уверена?» «Думаю, я бы поняла». «Щавель кисленький, а ты случайно не мой отец?» осенила меня. «Творец мира?» — засмеялся Шелли. «Скажешь тоже, я животник». «Это я предположил, а не ты» и мы не знаем, как кутх выглядит в человечьем обличье. «Нет, я точно не он», — потер Шелли подбородок. «Пророчество кажется таким важным, такое чувство», — задумался он. «Ты точно меня не знаешь?» «Провалы памяти настигают меня в обычной жизни, а не во снах», — напомнила ему я. «Ты уверен насчет Творца? Это, по крайней мере, логично». «А что, пророчество исполнено, появилась дочь? Вот и ты? Или вы?» «Явился. Не уверен, что творец мог бы оказаться в таком положении, как я. Вас вообще собирались убить и забрать дар?» «Милгин!» — хмуро протянул Шелли. «Я не творец, и перестань выкать!» «Хорошо, а ты больше ничего не вспомнил, что связано с пророчеством?» — серьезно спросила я. Шелли сжал мои ладони в своих. «Ты единственное, что есть в этом кутхом забытом месте!» Я не знаю, почему оказался здесь. Не знаю, смогу ли выбраться отсюда. Не знаю, как долго смогу видеть тебя, говорить с тобой. Я ничего не знаю, но обещаю, я никогда не причиню тебе вреда. Ты не можешь обещать, если ничего не помнишь о себе. Если дознаватель кого-то упустил, они могли отправить тебя в мои сны. Хотелось верить Шелли. Он говорил так искренне, но я не могла ошибиться вновь. Если он оставшийся на свободе член логова, правда от него не жди. Какой в этом смысл? Втереться в доверие. Гернер, так звали того, кому я поверила и кто предал меня. Отвела я взгляд и вынула руки из его сжатых ладоней. Они надеялись, любовь затмит разум, и я соглашусь стать их игрушкой. Ты не согласилась. Конечно, я не согласилась. Зато я поверила не тому, и из-за этого близкий друг погиб, спасая меня. Мне жаль, сочувственно произнёс Шелли. Как его звали? «Пиявка». Невольно улыбнулась я, вспомнив друга. Он и был пиявкой, хотя вначале я приняла его за свою сущность. «Пиявки умеют говорить? Долгая история». «Не прячься. Я не хочу, чтобы ты боялась меня». «Не боюсь, просто всё это странно, не находишь». Обхватила я колени. «Зачем я переношусь сюда, к тебе? Почему я ничего не помню, когда просыпаюсь?» Шелли неприятно усмехнулся. «Ты думаешь, мне самому не хочется найти ответы?» «Я помню тот мир, его историю, но ничего не помню о себе». Он нежно дотронулся до моего лба, разглаживая морщинки. Я дёрнулась. «Извини». Быстро убрал он руку. «Надеюсь, мне не грозится идти с ума, так и не выбравшись отсюда». «И всё же ни о каком доверии не может быть и речи», — замолчала я, отвернувшись. «Мне не нравилось то, как меня тянуло к нему». Я не знала Шелли, этого места и причины, по которым оказывалась здесь. «Милген, не отталкивай!» — подскочил Шелли. «Сомневайся, не договаривай, но не избегай!» «Разве от меня что-то зависит? Как я могу избегать тебя, если каждую ночь провожу здесь с тобой? Нам стоит сконцентрироваться на перемещениях и не тратить время на пустую болтовню. Должен быть какой-то смысл. Расскажи всё, что помнишь. Это может быть важно». Шелли задумчиво устремил взгляд вдаль. «Кажется, я как-то связан с Академией Кутха. наконец признался он, сжав сухие стебли. «Слишком много воспоминаний о Первом острове и о самой Академии. После твоего появления картинки стали более чёткими, яркими». «Ты уверен?» «Палящее солнце, кружащие вороны надо мной, чёрные стены Академии, аудитории, библиотека. Но сами люди при этом смазаны». Кажется, ты права, если я не водник, то точно имею какое-то отношение к Единому океану. Вода окружает, укутывает. Мне не страшно. Я чувствую восторг, когда вижу её в видениях. Если ты не кут, то можешь быть студентом или... Внимательно посмотрела я на Шелли... А выглядел он даже не как вчерашний выпускник, а старше. Или преподавателем. Найти информацию было бы возможно, помни я тебя... вас. «Вас?» — выкинул стебли из рук Шелли. «Ты опять?» «А если вы на самом деле преподаватель?» — опустила я глаза. До этого момента я не задавалась вопроса моего возраста, и меня нисколько не смущало, что выглядел он старше. До этого момента постоянно удивлялась перемещением и, скорее, не особо верила в происходящее. Но системность появлений здесь заставила взглянуть на всё с другого ракурса. «Мелгэн, даже если я преподаватель, в возникшей ситуации вполне логично общаться на «ты».» Осмотрел он руки и дотронулся до своего лица. «К сожалению, здесь негде увидеть отражение». «Я слишком стар?» В твоих зрачках просматривалось молодое лицо. «Нет, не слишком». Посмотрела я на него, давая возможность заглянуть в глаза. «Старше меня лет на десять или двадцать». Одарённые поздно стареют. «Слава Котху! А то я представил себя стариком!» – обрадовался Шелли, поднимая меня и кружа. «Нам нужен план. Ты должна вспомнить обо мне». «Что предлагаешь?»